Однако именно в этот момент помощь и пришла. Эвелина вдруг почувствовала легкое прикосновение к своему лбу чего-то влажного и холодного. — Я рад, что ты очнулась, — тихо произнес знакомый голос. — Давай договоримся. Я сейчас верну тебе способность двигаться и видеть, а ты пообещаешь не творить глупостей. Хорошо? Эвелина мысленно усмехнулась. «Интересно, как именно ей показать, что она принимает эти условия?» «Я понял твой ответ», — неожиданно продолжил невидимый пока собеседник. Темнота, окружающая девушку, защелкала яркими бликами и пропала. Эвелина зажмурилась от неожиданности. Дневной свет больно резанул по глазам. Вместе со способностью видеть вернулась и способность «ощущать». Девушка лежала с закрытыми глазами и пыталась понять, что происходит. Она была полностью обнаженной. Даже тряпку с запястья, так ловко скрывавшую знак ее позора, кто-то снял. Только бок туго перемотали. Эвелина от стыда и негодования покраснела. Спасибо, что хоть покрывалом прикрыли. Но стоило признать, чувствовала себя девушка весьма неплохо. Немного соднила под повязкой. Но это единственное неприятное ощущение. Только чувство жажды выматывало, отвлекало на себя все внимание. «Быть может, глаза откроешь?» — предложил Далеон. То, что в изголовье кровати сидит именно он, девушка поняла с первых же слов, произнесенных в этой комнате. Эвелина с неохотой посмотрела на мужчину. Тот выглядел на удивление уставшим. Под глазами залегли глубокие тени. Темные волосы растрепаны, одежда измята, словно он спал прямо в ней. Взгляд девушки скользнул далее, обегая обстановку комнаты. Помещение, в котором находилась Эвелина, было очень небольшим. В него поместилась лишь кровать, стол у окна, да стул, на котором сейчас сидел мужчина. Больше ничего. Девушка лишь хмыкнула при виде скромного убранства комнаты. «Хорошо, хоть не сырая темница. Правда, и тут на окне красовалась тяжелая решетка». «Все?» — осмотрела. Несколько измученно поинтересовался Делеон. «Тогда поговорим. Более серьезный разговор предстоит нам завтра, когда я хоть немного высплюсь. Сейчас лишь пара слов». «Не боишься, что я за это время сбегу?» — насмешливо перебила его Эвелина и сама подивилась хрипоте своего голоса. «Нет», — хмыкнул мужчина. Эвелина постаралась скрыть улыбку. «Что ж, гончая, значит, завтра тебя будет ожидать пустая клетка». Девушка не собиралась тут задерживаться, благо и не из таких мест сбегала. «Твою глупость я благородно спешу на последствия схватки с перекидышем», без труда прочитал мысли чужачки Далеон. «Лучше скажи, ты много за последнее время колдовала?» «Приходилось», — уклончиво ответила девушка. «Убийство Криана ведь твоих рук дело. И в поселке еще болтали про спасение ребенка и знахарки при родах», — быстро перечислил подвиги Эвелин мужчина. «Ну что ж, поздравляю. Ты израсходовала все свои магические силы, и такой пустой будешь еще около месяца». Эвелина поперхнулась, прислушиваясь к своим внутренним ощущениям. «Не может быть!» — робко запротестовала она. «Я чувствую себя прекрасно!» «Такая большая девочка должна уже знать, что магические силы никак не связаны с физическими!» Ехидно улыбнулся Далеон. «И чему вас только в Академии учат? Каждый маг обязан быть в курсе, что уровень колдовских сил ничем нельзя измерить. Или они есть...» «Или их нет. Вот и сейчас их у тебя просто-напросто нет. Попробуй избеги от меня. Только тогда будь готова, что следующий наш разговор пройдет в намного менее приятной для тебя обстановке».